Исана смотрела на эту группу, нахмурившись и лихорадочно размышляя. Тем временем Корт протянул свою кружку Арику, тот наполнил ее и вернул отцу. Биттон, явно оправившийся от удушья, сидел с опущенной головой, привалившись спиной к стене. Рукоэн прикрыл глаза так, словно у него болела голова. Исана вспомнила, как он обошёлся с линелом, и понадеялась, что она болит сильно. Что-то странное показалось ей в Корт Гольдерах, в том, как они разместились, как держали себя в разгар грозы, Потребовалась долгая минута, пока до нее дошло. Все трое оказались спокойнее остальных, словно буйство Фури за стенами зала их не касалось. Очень осторожно, совсем чуть-чуть приоткрыла она барьер, защищавший ее от эмоций Корда и его сыновей. Никто из них не боялся, она не ощутила ничего, только легкое напряжение варике. Снова блеснула молния, и она поняла, что не успеет заслониться от эмоций, и все же она попыталась... И снова волна страха накатила на мгновение позже, чем она ожидала, дав ей возможность вынести напряжение. Она все же пошатнулась, и тут чья-то рука схватила ее под локоть. Она подняла взгляд и увидела стоявшего рядом Ленялова. Госпожа! Линялый дернул головой вниз в неуклюжем поклоне. Госпожа Стэд Гольдер ранен! Я знаю! вздохнула Исана. Я слышала, это ты нашел его. Спасибо, Ленялый! Госпожа, плохо! Раб склонил голову на бок. «Всё в порядке». Отрицательно мотнула головой Исана. Она оглянулась на семьи обитателей усадьбы, жмущихся друг к другу, насторожно вслушивавшихся в буйство стихий на улице. «Скажи, ленялый, ты боишься этой грозы?» и Линялый с отсутствующим видом кивнул. «Но не очень боишься». «Тави», — сказал ленялый, «Тави!» Исана снова вздохнула. «Если кто-то и может найти его во всем этом, так только Бернард». Бруто защитит его от ведра гривов, а Сай просто поможет отыскать Тави. Тави нужен Бернард. Ранен, сказал Ленялой. Плохо ранен. Да, машинально кивнула Исана. Не уходи, пока! Мне может понадобиться твоя помощь. Не двигаясь с места, раб буркнул что-то в ответ, хотя по лицу его Исана так и не поняла, услышал ли он ее приказ. Она вздохнула и зажмурилась, связываясь со своей фурией. Рел! прошептала Исана. Она сосредоточилась на мысленном образе Биттона, представив себе, как он сидит у стены. Водяная фурия пробежала трепетом по ее позвоночнику, по коже, усталая, но готовая выполнять ее команды. Рил, покажи мне! Ленелый и резко отвернулся от нее и шагнул к столу. Голоден! буркнул он, и Сана с досадой посмотрела ему вслед, но не стала отвлекаться, чтобы не утратить контакт с Рил после косясь на корт Гольдеров, и снова подобрался к огню и котелку, готовый в любой момент отпрыгнуть от новой оплеухи. Потом он шагнул в сторону, скрывшись за чьей-то спиной. Исана ощутила движение фурии сквозь влажный воздух зала, словно это ее. Исана, рука тянулась через помещение к младшему корт Гольдеру. Рел коснулась Биттона, и вибрирующий страх пронзил ее словно удар молнии. Она охнула и широко раскрыла глаза, поняв наконец, что происходит в зале. Биттон сплетал заклинания, незаметно посылая напряжение почти каждому из присутствующих здесь, усиливая страх, заглушая тревогой все остальные мысли. Это было проделано весьма ловко, куда ловчее, чем она ожидала от юнца. Должно быть, он держал свою фурию в огне. Это объясняло, почему он разместился у очага и ведет себя так, словно место это принадлежит ему. С Со осознанием этого на Исану накатила волна противной липкой слабости... Она пошатнулась и упала вперед на колени, опершийся пол одной рукой и прижав другую к лицу. «Исана!» Голос Олда донёсся до нее явно и отчетливо в наступившей тишине. Обитатели Бернард Гольда как один повернулись к ней. «Исана, с тобой все в порядке?» Исана подняла глаза и увидела, что сыновья Корда с потрясенными виноватыми лицами смотрят на нее в упор. Биттон прошипел что-то Арику, и лицо того окаменело. Она повернулась сказать Олду о заклинаниях Биттона, Я вдруг поняла, что не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. Исана подняла голову и взгляд ее заметался по залу в приступе внезапной паники. Она попыталась говорить, но не смогла издать ни звука. Люди уже столпились вокруг нее, Олда с другими соседями тоже спешил к ней. Невысокий статгольдер поднял ее с пола. Помогите! Да помогите же мне кто-нибудь! Что это с ней? спросил Рот. Колянусь фуриями, да, она напугана до смерти! Голоса стали глуши, смешавшись неразборчивое тревожное гудение. Она боролась, она пыталась связаться с Рил, но водяная фурия только витала рядом, жалась к ней, сама напуганная животным страхом Исаны. Чем сильнее ощущала она свою беспомощность, тем сильнее ослабела ее мысленная защита, и страх находившихся в помещении наваливался на нее, сковывая по рукам и ногам. Она уже не следила за тем, кто и что говорил, и просто зажмурилась в смятении. «Не знаю, она просто упала! Кто-нибудь еще видел?» «Госпожа? Исана! Ох, великие фурии! Сначала брат, а теперь и она! Что за день такой ужасный?» Исана открыла глаза и оттолкнула Отто. Тот пытался открыть ей рот и посмотреть, не подавилась ли она чем-то. «Подержите ее, Исана, успокойся! Она не дышит!» Через толпу к ней протолкался Корт, но она смотрела мимо него, туда, где сидели у огня, не обращая на себя внимания его сыновья. Биттон тоже смотрел на нее, и теперь на красивом лице его играла недобрая, жесткая улыбка. Он сжал руку в кулак, и на Исана ударом обрушилась новая волна паники, лишившая её на мгновение способности ясно мыслить. Рядом с Биттоном сидел Арик. Арик подумал о Исана. Заклинатель ветра. Старший сын не смотрел на нее, но сложил пальцы в характерную фигуру, и лицо его сосредоточно застыло. Глаза ее начинала застилать черная пелена, и она из последних сил пыталась шепнуть что-то Олда, который так и продолжал с перепуганным видом держать ее. Исана! бормотал он, Исана, я тебя не понимаю! Все качнулось, и Исана вдруг оказалась лежащей на столе, а мир шел кругом. Появился корт, от которого резко пахнуло немутым телом и жирным мясом, он глянул на нее сверху вниз. По мне так она просто ударилась в панику. Успокойся, женщина! Не пытайся говорить! Он наклонился к самому ее лицу, прищурив глаза. Не стоит! чуть слышно, но угрожающе прошептал он. Не пытайся говорить! Успокойся и молчи! Может, это пройдет? Исана попыталась оттолкнуть корда, но он был слишком большим, слишком тяжелым, а руки ее слабыми. Все, что от тебя требуется, это кивнуть! продолжал шептать он. Будь паенькой и не мешай всему идти, как идет! Тогда все будет хорошо! Она смотрела на него, ощущая свою беспомощность, чувствуя, как страх окончательно лишает ее контроля над собой. Она понимала, что это бит усиливает страх, но даже понимание этого не помогало ей справиться с диким животным ужасом. Она не сомневалась, что если они уступят уступит Корду, он спокойно даст ей умереть. Ярость вдруг охватила ее, внезапная жаркая вспышка, сразу испарившая страх, и Сана подняла руки, и целясь теме Корду в глаза. Он успел отшатнуться, отделавшись неглубокими царапинами на щеках, И взгляд его вспыхнул злобой. И сана нашла в себе силы сесть, хотя в глазах ее потемнело еще сильней. Она ткнула дрожащим пальцем в сторону огня. Все повернулись в ту сторону, и глаза Олда расширились от внезапной догадки. Чертовы, вороны! зарычал он. Этот придурок кордо убивает ее! Все громко ахнули, Замешательство сразу охватило зал. Эмоций в нем и так хватало, чтобы оно разгорелось, как искра в сухой траве. Все кричали, не слыша друг друга. Что? Оглядывался по сторонам рот. «Кто? Что?» Олда повернулся и начал проталкиваться к огню, но почти сразу же вскрикнул и повалился, споткнувшись об выросшую под ногами складку пола. Камень пошел волнами, словно скомканная плотная материя. Молодой Статгольдер повернулся и выкрикнул команду Тяжелый деревянный скамьел стола. Дерево выгнулось дугой и треснуло, как старая кость, выстрелив в корда острыми, как кинжалы, щепками. Рослый Статгольдер пригнулся к Исане, уклоняясь от щепок. Хотя одна из них все-таки полоснула его по щеке, рассадив ее до крови, Корт отвел руку назад и с размаху опустил кулак на Исану. Она скатилась со стола за долю мгновения до того, как Ударстатгольдер раздробил тяжелую дубовую столешницу в щепке, и с последних сил на четвереньках поползла она к огню и человеку, чья фурия медленно, но верно душила ее. Она увидела у огня фигуру ленялова, тот смотрел на воцарившийся ковардак, разинув рот, так и не выпуская из рук половника. Потом он всхлипнул и повернулся, чтобы бежать, но споткнулся о ногу только что вставшего Биттона, опрокинув того на пол. Линялый взвизгнул и тоже упал, расхлескав похлёбку из миски и половника. Горячее варево попало точнёхонько в нахмырное лицо Арика, тот громко закричал от боли и неожиданности. Исана вдруг обрела способность дышать. Только что царившая в зале всеобщее замешательство сразу исчезло, словно его и не было. Пару секунд люди оглядывались по сторонам и жались к стенам, сбитые с толка внезапным избавлением от чар. «Остановите их!» – прохрипела Исана. «Остановите Корда! Проклятая сочка! взревел Корд. «Я убью тебя!» Здоровяк повернулся, и Исана почти физически ощутила дрожь земли, когда тот, призвав на помощь силы своей фурии, оторвал от стола разбитую столешницу и как пушинку швырнул в нее. Олда, припадая на ногу, протащился несколько шагов и бросился Корду в ноги. Тот потерял равновесие, и столешница, пролетев мимо Исаны, врезалась в стену, Корд отшвырнул Олда как щенка в сторону и снова повернулся к Исане. Исана пыталась отползти подальше, отчаянно призывая Рил на помощь. Люди снова закричали в смятении, и дверь с грохотом отворилась. Воздух сгустился, и порыв ветра с визгом вылетел из домохода, швырнув в Исану тучи раскаленных углей. Она вскрикнула и упала ничком в ожидании боли от ожогов. Вместо этого угли пронеслись над ней, и она услышала вопль Корда. «Эй, Корд, лживый Слайф!» – прохрипел с лестницы Уорнер. Он стоял в чем мать родила, если не считать обернутого вокруг талии полотенца. По коже его стекала вода, а курчавые волосы были покрыты шапкой мыльной пены. За его спиной изготовились, обнажив мечи, сыновья-легионеры. «Давно пора научить тебя вежливому обращению с женщиной! Уройте-ка их, ребята!» Завопил Орнер, вытаращив глаза. «Отец!» — крикнул, перекрикивая шум Арик. Сыновья Орнера скатились с лестницы. «Отец, дверь! Стойте!» Закричала Исана. Эй вы! Всем стоять! Никакого кровопролития в моем доме! Кто-то навалился на нее сзади и силой прижал к полу. Она дернулась и и увидела Ленялова. Ленялой! Прохрипела она. Слезь с меня сейчас же! Ленялому больно! Захныкала рапа, словно ребенок-переросток спрятал лицо у нее между лопаток. Не нужно больно! Корд взревел, схватил первого из ринувшихся на него сыновей Орнера одной рукой за запястье, другой за пояс, и швырнул его в стену. Не дожидаясь, пока тот сползет по ней на пол, он бросился к дверям, а Рик с Биттеном следовали за ним по пятам. Обитатели Бернард Гольда после вожались к стенам, не преграждая им дорогу. Корд с разбегу врезался в дверь, сорвав одну из творог с петель, и в зал ворвались гул дождей и завывания ветра, почти мгновенно скрывших из виду и Корда и его сыновей. «Пусть уходят!» крикнула Исана таким звонким от волнения голосом, что остальные двое сыновей Орнера застыли, как вкопанные, глядя на нее. «Пусть уходят!» — повторила Исана. Она, наконец, высвободилась из-под линялого и огляделась по сторонам. Олда лежал на полу, задыхаясь, а у стены виднелось неподвижное тело старшего сына Уорнера. В противоположном конце зала старая битта склонилась над неподдававшим признаки жизни Бернардом, хотя скрючные пальцы ее крепко сжимали железную кочергу. «Исана!» Возмутился Уорнер, придерживая одной рукой полотенце, он спускался по лестнице. «Не можем же мы отпустить их просто так! Таких зверей опасно оставлять на воле!» Тут усталость и головная боль, смешавшие с осадком от страха и напряжения, навалились на Исану, и ее начало трясти. На мгновение ей пришлось даже низко опустить голову и приказать Рилу сушить ее глаза от слез. «Пусть уходит!» Еще раз повторила она. «У нас хватает своих хлопот с ранеными, а этих убьет гроза!» «Но нет!» Отрезала Исана и оглянулась на остальных стадгольдеров. Рот медленно поднимался на ноги, тряся головой. Отто поддерживал старшего соседа под локоть, и на почти лысой голове его блестел пот. «Нам нужно заняться ранеными», — напомнила им сана. «Что случилось?» — пробормотал Отта. «Чего это они?» — Рот положил руку на плечо Отта. они наложили на нас чары. Огонь, верно, сана? Делали так, чтобы мы боялись сильнее, чем полагалось бы». Исана кивнула. В душе она была благодарна Роту и понимала, что, как заклинатель воды, он почувствует это. Он коротко улыбнулся ей. «Но как?» – потрясенно спросил Отто. «Как они проделали все это, а мы ничего и не заметили?» «Мне кажется», – сказала Исана. «Что Биттон нагнетал все это постепенно? Ну, как подливаешь ванну горячей воды понемногу, так что сидящий в ней этого не замечает». Отто зажмурился. «Я знал, что вы умеете передавать эмоции другим, но не думал, что таким образом». «Большинство граждан, владеющих заклинанием огня, делают это в той или иной степени», пояснила Исана. «Почти каждый сенатор может делать это, даже сам того не сознавая. Грэм, так тот все время делает это». «Ну да», — слух размышлял Рот. «И покуда его сынок занимался этим, Корт кормил нас всем этим вздором насчет возможного наводнения, а мы уже были достаточно встревожны, чтобы верить в разумность его речей». «О!» – вздохнул Отто. Он кашлянул и залился румянцем. «Ясно. Ты поздно спустилась Исана. А то бы мы это раньше заметили. Но почему ты ничего нам не сказала? Потому что тот другой душил ее балда ты такая!» – рявкнул Олда, так и не поднимаясь с пола. «И ты сам видел, что пытался сделать с ней корт?» Голос его прозвучал хрипло, потому что поврежденная нога изрядно болела. «Говорил я вам всем!» С плохо скрываемым удовлетворением подал голос Уорнер. «Они все, опасная шайка!» «Уорнер!» Устало вздохнула Исана. «Ты бы пошел оделся!» Статгольдер посмотрел на себя и, похоже, впервые заметил свою наготу. Он покраснел, промямлил что-то в свое оправдание и поспешил прочь из зала. Отто снова помотал головой. Все равно не верится, чтобы кто-то смог провернуть такое!» «Отто!» Буркнул «Олда!» «Ты бы хоть изредка пользовался головой не только для того, чтобы крутить ею перед зеркалом. Бернард ранен, и сын Орнера тоже. Опускай их в ванну да исцели как следует». Рот решительно кивнул, собираясь силами. «Конечно. Стадгольдер Олда...» Он склонил голову перед молодым соседом. «Был прав с самого начала. Исана, я обещаю помочь тебе всем, чем смогу, и Отто вот тоже». «Я?» – встрепенулся Отто. ну да, конечно». И как это мы, Исана, могли вести себя так глупо? Разумеется, мы поможем. Детка! откликнула ее Битта, отвернувшись на пару секунд от неподвижного тела Бернарда, голос ее сделался необычно резким. Исана, времени больше нет. Исана повернулась к битте, лицо у старухи побелело как полотно. Твой брат, он умер!